Роковой корешок. Полуденное горячее солнце, накаляя неподвижный воздух, обливало потоками ослепительно яркого света зеленые пущи лесов и величавые горы, уходящие бесконечными зубчатыми грядами в туманную даль горизонта. Под сводами дремучего леса вечно царит полумрак, даже летом, в яркий полдень здесь темно и сыро, как в погребе. Гигантские папоротники горделиво поднимают свои перистые пальмовидные листья над гниющими трупами великанов растительного царства, над поземную зарослью и гранитными обломками скал, покрытых толстым слоем мха и седых лишаев. С сухих заглохших ветвей дерев и толстых стволов старых елей свешиваются седые бороды нитевидных мхов, напоминая видом своим отжившие волосы павших здесь богатырей. Пахло землей и грибами. Где-то среди зарослей дикого винограда под зеленым покровом больших лапчатых листьев пробивался ручеек. Холодная, чистая, как горная хрусталь, вода, журча и пенясь, сбегала с камня на камень, пряталась в недрах земли и снова бурлила под стволом поваленного бури кедра, низвергаясь с высокой скалы каскадом на каменистую россыпь. Влажный отбрызг листья темно-зеленого винограда и манжурской лианы шевелились, обдуваемые легким ветерком, струящимся от быстрых волн ручья. Под нависшими ветвями старой ели виднелся убогий шалаш из кедровой коры. Перед ним на воткнутых в землю шестах висел черный закопченный котелок. Угли в очаге давно погасли и зала успела уже пожелтеть от времени. Внутри шалаша на сухой траве по обоим сторонам лежали две козьи шкурки, какие обыкновенно носят с собой китайцы в путешествии. Посредине на плоском большом камне виднелись остатки пепла, выколоченного из трубок, и темнела кучка остывших угольков. Пустая коробка от японских спичек, стружки, куски бумаги и лоскут синей китайской дрели, валявшиеся на земле возле шалаша, свидетельствовали о недавнем присутствии людей. Под вечер, когда в лесу стало еще темнее и черные ночные тени залегли в глубоких падях и ущельях гор, у Шалаша появились люди. Это были два китайца: высокий худой старик и молодой, имевший вид юноши. Оба они одеты были в синие бумажные костюмы, изношенные и изорванные от долгого скитания по дремучим лесам и скалистым горам. Легкие башмаки из невыделанной кожи дикого кабана и остроконечные шапки из камыша дополняли незатейливую их одежду. Войдя в шалаш и сбросив с плеча кожаную сумку на землю, старик проговорил, обращаясь к молодому своему товарищу, разжигавшему огонь в очаге. — Сегодня нам с тобой повезло. Хороший корешок нашли. Вот уже же три года, как я не находил такого. Тяжелый и видом совсем человек. За него мы выручим большие деньги. Надо только его поскорее спрятать, а то как раз нащупают хунхузы и отнимут. С этими словами он вынул из сумки небольшой корешок растения величиной около четверти. Часть зеленого стебля оставалась еще не срезанной. Погладив его своей жилистой рукой с крючковатыми длинными пальцами, старик положил его к себе за пазуху и вышел из шалаша. Отойдя шагов пятьдесят, он сделал вправо несколько прыжков по камням и по дну ручья. Затем, выйдя на противоположный берег, подошел к груди больших камней, заросших сплошной сетью винограда и лиан. Здесь он остановился и стал прислушиваться, всматриваясь зорким оком в лесную темную чащу. Тишина была полная. Слышен был только треск костра и журчание ручья. Присев на корточки, старик исчез под навесом зарослей. Отвалив один из камней, он положил под него драгоценный корешок. Там лежал такой же, выкопанный ранее, но гораздо ниже по достоинству. Навалив камень на прежнее место, осторожный китаец Выполз из потайного хранилища и направился к шалашу, где хозяйничал другой, приготавливая незатейливый ужин из чумизы и пшеничной муки. Поев лапшу тонкими палочками из глиняных чашек, китайцы принялись заваренную чумизу, сдобренную черной едкой соей. Во время еды оба молчали, только слышно было чавканье и причмокивание да стук палочек одна другую. Темная таежная ночь между тем окутала все своим саваном. Кое-где сквозь густой покров леса блестели звезды на темном небе. «Сегодня в полночь пойдем искать светящийся цветок, женьшень!» — проговорил старый китаец Лу Фа Бин, обращаясь к молодому своему товарищу. «Сегодня великая ночь в лесу. Великий дух выходит из земли через стебли и цветы женьшень и зажигает их чудным огнем. Счастлив тот, кто увидит его. Но если хочешь иметь успех и взять цветок, Имей каменное сердце и железную волю. Только тогда ты преодолеешь все препятствия, и страх не войдет в душу твою. Что бы ты ни увидел, смело иди и срывай цветок. При свете его выкопай корень, и тогда не бойся ничего. Через два часа мы пойдем. Я знаю, где растет женьшень, и берегу его для сегодняшней ночи. Ты еще молод ты не знаешь многих великих тайн природы. Сегодня будет для тебя испытание. Если выдержишь его, открою тебе то, что доступно немногим, а учу тебя искать и находить это драгоценное растение. Я старый, мне ничего не нужно, но ты молод и жизнь твоя еще впереди. Когда буду умирать, передам тебе свои знания, открою тайны великого леса и будешь ты могуч и богат. Меня никто не учил. Почти с малолетства скитаюсь я по этим горам и лесам зимой промышляя зверя, летом отыскивая женьшень. Вначале, когда я был в твоих летах и даже постарше, я не мог найти ни одного корня. И только когда отрешился от суеты мирской, постиг великую тайну. Когда мне было уже сорок лет, я нашел первый свой корень. Это было далеко отсюда, там, где рождаются истоки Сунгари, в темных лесах священной горы в стране утреннего спокойствия. Корейцы называют эту гору Пактусан. Тусан. Она высока, и вечный снег закрывает ее таинственную вершину. Внутри горы этой спит тысячелетним сном желтый дракон. Когда ворочается он, земля дрожит, огонь и дым от этого дыхания вылетают из трещин горы. В гневе он рычит, колеблет зубчатым гребнем своим горы и долины и снова засыпает. Старые отшельники горы говорили мне много о нем, когда-нибудь скажу тебе. А теперь ложись, отдохни и подкрепись сном. Дело предстоит нам трудное. С этими словами старый лесной бродяга отошел в сторону от шалаша, стал на колени на берегу ручья, поднял кверху свои жилистые худые руки и, устремив взор на звезду, ярко блестевшую сквозь темные ветви кедра, начал молиться, тихо произнося слова и изредка склоняя свою седую голову к земле. В глубине тайги прокричал филин, рявкнул козел в ближайших зарослях, и снова все стихло. Только неугомонный ручей продолжал свою веселую песню. Пока Луфабин молился великому духу, молодой племянник Ван Лисан лежал около костра, подложив под голову руки. — Что не спишь? — спросил у старик, также усаживаясь рядом с ним и набивая трубку табаком из кожаного кисета «Спать не хочется, дядя», — ответил Ван Лисан, поворачивая к нему голову. И после небольшой паузы продолжал. «Куда же ты продал свой первый корень, который нашел у Большой горы?» «Первый корень продавать нельзя», — ответил Луфабин, закуривая трубку. «Иначе это будет первый и последний». «Такова примета». «Свой первый корень по обычаю я сжег, и пеплом его посыпал алтарь кумирни» стоявший тогда на Большом перевале Чанбошаня. В те времена дракон просыпался редко, один раз в три года. Теперь же чаще слышится его рев. Так пророчествовал старый таежник, сидя у костерка. Вперив в пламя его свои глаза, полная экстаза вдохновения и непримиримого фанатизма. Молодой китаец лежал около него, затаив дыхание и слушая вещие слова старого лесного бродяги. — Ну, вставай, Иван Лисан! произнес как бы очнувшись старый китаец, выбивая пепел из трубки отвердую подошву своих башмаков. Вставай и собирайся. Не забудь взять с собой лопаточку. Помни, что я тебе говорил. Что бы ты не увидел, иди смело за мной и сорви светящийся цветок. Если не уверен в себе, лучше не ходи, я пойду один. знаешь что страх может погубить нас обоих. Нет, нет, я не останусь, я всюду пойду за тобой и не испугаюсь ничего. «Ведь ты со мной, и этого достаточно, чтобы страх бежал от меня!» Горячо ответил Ван Лисан, собираясь идти с дядей, отыскивать светящийся цветок женьшень. Уложив в кожаную сумку все необходимое и надев ее через плечо, он встал возле старика на колени и совершил моление великому духу о даровании успеха в предприятии. Потушив огонь в костре и взяв в руки длинные сучковатые палки, они скрылись в темноте ночи. Среди китайцев живет поверье, что раннюю весной, когда наливаются бутоны его цветов, оно издает особый белый свет. Бывает это только в одну ночь в начале мая, и тогда-то именно выкопанный корень имеет чудесную силу не только врачевать болезни, но и воскрешать мертвых. Добыть корень в эту ночь очень трудно, так как его стерегут дракон и тигр и всякого осмелившегося приблизиться к цветку они разрывают впереди шел луфабин прокрадываясь через заросли и густую чащу с быстротой присущей обитателям тайги его привычные глаза видели в темноте так же хорошо как и днем ван лисан едва поспевал за ним царапал в кровь лицо и руки ошипы и иглы колючей оралии но скрипя, сердце шел решимость его мало помалу исчезала зловещая темнота Давило мозг, и таинственные звуки леса наполняли страхом трепетавшее сердце. Сознаться перед дядей было совестно, и молодой китаец с тревогой всматривался в непроницаемую тьму таежной ночи. В зарослях и среди темных ветвей деревьев вспыхивали, как звездочки, летающие светляки, еще более настраивая воображение молодого искателя корня. Шли долго молча, перевалили два скалистых хребта и спустились в глубокую падь теперь можно отдохнуть немного произнес старик останавливаясь у берега быстрой речки с шумом и рокотом катящей свои волны по дну каменистой россыпи напившись студеной воды и омыв разгоряченные лица путники начали осторожно подниматься на высокий горный кряж покрытый старым первобытным кедровником идти было трудно валежник камни заросли и бурелом встречались на каждом шагу уже скоро полночь проговорил Луфабин, останавливаясь у скалистого выступа. — Я слышу присутствие злых духов. Наверху есть котловина среди скал, и там увидишь ты необыкновенный свет. Иди со мной и не бойся. Если испугаешься и отстанешь, погибнешь. Ну, пойдем. Не отставай. С этими словами старик быстро двинулся вперед, прокрадываясь через густые заросли, как барск намеченной добычи. У ван лесана стучали зубы друг о друга и ужас все более и более охватывал молодую душу сердце стучало усиленно в грудную клетку скоро показались высокие скалы в одной из щелей между ними проскользнул луфабин за ним прополз ван лисан выйдя на другую сторону каменной гряды путники увидели среди непроницаемой тьмы обступившего леса тусклый зеленоватый свет казалось он шевелился множество длинных нитей носились над ним Какие-то черные тени мелькали вблизи, слышен был шелест листвы и крики. Молодой китаец стоял, словно очарованный, вперив безумный взор свой в светлое пятно, видневшееся среди котловины. «Идем!» — шепнул ему старик. «Не оборачивайся!» И быстро пошел к светящемуся предмету. Не успел он отойти и десяти шагов, как услышал громовой рев и кашель, исходящие из какой-то гигантской груди. Вслед за тем шум ломаемых кустов, треск валежника, вой и стоны. Весь лес, как будто всполошился, заревел, застонал. Какие-то неведомые птицы носились над поляной, задевая голову старика своими мягкими крыльями. Но старый лесной бродяга не струсил, не дрогнуло его закаленное сердце и, несмотря ни на что, он дошел до своей цели. Но вместо светящегося цветка женьшень перед ним бросал свой тусклый фосфорический свет истлевший пень старого дуба. Вокруг него летали во множестве ночные насекомые. Совы и летучие мыши, привлеченные необычайным светом, также реяли над ним, маша в лицо бродяге своими мягкими крыльями. Убедившись, что это дубовый пень, а не цветок, Луфабин обернулся назад, ища глазами своего племянника, но его не было поблизости. «Ван Лисан!» — громко произнес старик, всматриваясь в нависшие скалы, но ему никто не ответил. Только с вершины гребня раздалось громкое мурлыканье какого-то большого зверя и глухой рев. Подойдя к скале, старик зажег спичку и при ее мерцающем свете увидел на земле палку своего племянника, соломенную шапку и немного в стороне кожаную сумку с оборванным ремнем. Здесь же на мягком глинистом грунте ясно отпечатывались следы большого тигра. Теперь все стало ясно, и старый зверолов понял, что искать бесполезно. Собрав брошенные вещи своего погибшего племянника и посмотрев еще раз на тусклый свет дубового пня, луфабин Бин пошел обратно через скалы и хребты к своему старому шалашу. «Зачем было брать с собой этого молокососа?» — размышлял он, пробираясь по зарослям леса. «Был бы у меня теперь цветок светящегося женьшеня! Струсил мальчишка и не пошел за мной! Великий дух разгневался и пожрал его, а цветок превратился в гнилой пень! Теперь все пропало! Не найти уж мне больше другого цветка в этих местах!» Жаль, Ван Лисана, но такова судьба его. Долго в эту ночь не мог заснуть старый лесной бродяга. Утром, когда вершины гор загорелись под лучами восходящего солнца и седой туман пополз из глубоких ущелий наверх, Лу Фабин забылся тревожным сном. Чудилось ему, что он сорвал светящийся цветок дорогого растения и несет его домой в шалаш. По пути все звери и птицы падают ниц перед ярким светом, и восхваляют мудрость и отвагу старого зверолова. Но вот из-за дубового гнилого пня поднялся злой дух в виде человека и отнял от него чудный цветок, бросил его на землю и втоптал в грязь. Сзади стоял племянник его, Ван Лисан, дергал его за рукав и звал к себе. Но старик не мог оторваться от зрелища, поругания святого растения и отбивался от назойливого своего родственника, как от мухи но Ван Лисан не оставлял его и тряс изо всей силы. Старик проснулся и увидел перед собой трех незнакомых китайцев. Все они были вооружены винтовками. Ленточные патронташи с блестевшими патронами опоясывали грудь и спину крест-накрест. Лу Фабин понял, что это хунхузы, но не струсил. Встав со своего ложа, он подошел к ближнему и спросил, что им от него нужно. «Ты, старая собака, собираешь женьшень?» «Отдавай все корни, какие у тебя есть, иначе плохо будет!» С этими словами старший из хунхузов дал знак своим товарищам, и старика схватили сзади за руки. «У меня нет ни одного корня!» — проговорил он, стараясь освободиться, но крепкие руки разбойников держали его, как в тисках. «У тебя нет?» — возразил хунхуз. но «Ну, тогда мы заставим тебя говорить. Вяжите его и кладите на землю, а я разожгу огонь в костре». «Закоптим ему пятки, тогда старый пёс будет разговорчивее!» Несчастного старика прикрутили крепко верёвками к кольям, вбитым в землю. Он лежал возле своего шалаша на спине, руки были раскинуты. Быстро сняли с его ног кожаные бродни, подняли шаровары выше колен и положили голые ноги старика пятками на горячие угли. Сначала пошёл дым. Затем распространился смрад от горелой кожи и мяса. Лицо старого китайца было спокойно, только рот слегка искривился от боли, и на глазах показались слезы. Зубы были крепко сжаты. Бронзовый цвет его лица постепенно перешел в землисто-желтый. Когда кожа на ступнях вздулась пузырем и лопнула, обнажая шипевшее на огне мясо и жилы, несчастный не выдержал, застонал и, по-видимому, впал в беспамятство. Дикие палачи в это время спокойно курили свои длинные трубки, шутили, смеялись, и подкладывали под жаревшиеся ноги старика свежие сухие ветки. Пламя разгоралось и лизало своими жгучими языками сухие икры и колени несчастной жертвы. — Ишь, старый чёрт! — проговорил старший хунхус, смеясь, искали свои большие жёлтые зубы. — Упрям и неразговорчив. Пусть и колевает, если не хочет отдавать корней. Я знаю, он богат и, наверное, хранит где-нибудь свои сокровища. Ну-ка, пойдите поищите в стороне. Может быть, он зарыл где-нибудь под камнем или в старом дупле. Я с ним и один справлюсь». Оба хунхуза, повесив винтовки через плечи, встали и молча разошлись по разным направлениям. Предводитель хунхузов тем временем подполз к голове Луфабина и прошептал ему на ухо. «Старик, скажи мне, где спрятаны твои корни. Я отпущу тебя. Ноги твои заживут, и ты еще успеешь разбогатеть» старый замученный зверолов зашевелился глаза его открылись и повернулись в сторону говорившего потухающие взгляды говорил много но через мгновение стеклянное выражение его остановилось и потускнело тело вытянулось вздрогнуло и замерло навсегда жизнь оставила его пощупав пульс у умершего и убедившись что все кончено Хунхус спокойно набил свою трубку табаком старика, закурил обугалек, вынутый из-под обугленной ноги его, и, поджав ноги, стал дожидаться возвращения товарищей. Вскоре один из них показался у шалаша. «Нет ничего в этой стороне! Обыскал все, даже под корнями шарил!» — произнес он, вознеможение опускаясь возле мертвого старика, над головой которого носились уже рои мух, и залепляли черными пятнами глаза, нос и открытый рот. «А старик-то умер!» Мотнул головой пришедший, набивая трубку, как будто ничего особенного не случилось. Предводитель на эти слова только промычал, продолжая пускать дым кольцами, подымавшимися кверху. Парило. Солнце высоко поднялось над лесом. В траве и зарослях трещали кузнечики и пели цикады. — Не мешает осмотреть мертвеца! — сказал младший Хунхус, поднимаясь и стаскивая со старика грязную заношенную куртку. Разбойники обыскали всю одежду мёртвого и не нашли ничего. шалаше под травой и шкурками козуль нащупали они врытый в землю ящичек из твёрдого синего дерева. Сломав его, они обнаружили там множество всевозможных трав, корешков, пилюль, свертков с порошками и одну пачку русских денег. С жадностью накинулись они на эти бумажки, пересчитали их, оказалось, 65 рублей. Предводитель отсчитал 35 и положил в свой кожаный кошелек, остальные передал товарищу. Не зная назначения всех этих трав, пилюль и коренев, хунхузы бросили их в огонь. Прошло более часа, как ушел третий китаец на поиски корня. Остальные начали уже беспокоиться и высказывать предположения о бегстве товарища. Решили еще подождать немного и отправиться искать его. Опять расселись у огня, закурили трубки и предались думам. Видно было, как волновались разбойники, но они давали друг другу заметить этого. Москиты и комары носились тучами над ними. Разбойники обмахивались веерами и волосяными опахалами, но все это мало помогало. Москиты забирались в волосы и под одежду и жалили немилосердно. Мертвый старик лежал тут же, холодный и безучастный ко всему. Помутневший взор его устремленный в синее небо, просвечивавшие сквозь темные ветви лесных великанов, казалось, задавал вопрос: за что? Но окружавшая роскошная природа также была безучастна и равнодушна ко всему. Посидев немного и выбив пепел из трубок, хунхузы поднялись и направились в ту сторону, куда удалился третий их товарищ. Долго пришлось им искать на листве и в траве следов его. Наконец они, благодаря своей опытности, отыскали тот куст из-под которого он вынул два корня женьшеня, спрятанные с такой заботой стариком. Сомнения для них не было. Товарищ нашел случайно корни и скрылся с ними, желая воспользоваться драгоценной добычей один. Ярости и злоба были чрезвычайны. С досады они кусали свои длинные ногти на пальцах, бронзовые лица их потемнели, глаза, и без того дикие, стали похожими на глаза волка, выслеживающего добычу. Осторожно, шаг за шагом, двинулись они по следам бежавшего, по временам останавливаясь, всматриваясь в едва заметные признаки следов человека, и шли дальше, скрадывая вероломного своего товарища, как зверя. Выслеживание человека летом в тайге очень трудно. Густая трава, иногда в рост человека, непролазные заросли и кусты, переплетенные вьющимися растениями, виноградом и лианами, масса листьев и зелени скрывают следы. И надо быть опытным лесным бродягой-следопытом, чтобы суметь разобраться во всех малейших признаках присутствия зверя или человека в этом зеленом море буйной растительности. Хунхузы, в особенности профессионалы, живущие большую часть года в дремучих лесах этого края, чувствуют себя в девственной тайге как дома, и благодаря постоянной практике являются великолепными следопытами. Перевалив через высокий становой хребет Чанлинза в долину реки Мурени хунхузы были уже на свежем следу. Недавнее присутствие беглеца обнаружилось, когда они нашли в глубокой паде еще не потухший костерок, где он кипятил себе воду в жестяном котелке. Преследователи, быстро осмотрев место привала, осторожно без шума двинулись дальше. Они рассчитывали скоро догнать беглеца и подвигались вперед, скользя в зарослях тайги, как змеи. Уходивший хунхуз пробрался к русской границе и к ночи надеялся достичь селения Полтавки. Преследователи понимали намерения беглеца и, зная, что, перейдя границу, он уйдет от них, напрягали все силы, чтобы настичь его. Вечерело, солнце спустилось низко, в таге потемнели тени. На лесной прогалине хунхузы заметили своего товарища. Он шел быстро, оглядываясь назад и по сторонам. Фигура его мелькала среди зарослей, то исчезая, то показываясь впереди. Беглец не чувствовал за собой погони и шел беспечно, обмахиваясь веером от москитов. Расстояние между ним и преследователями сокращалось. Уловив момент, когда беглец вышел на поляну и открыл себя совершенно, предводитель приложился и выстрелил. Гул выстрела зарокотал в чаще и замер в глубине тайги. Взмахнув руками, китаец упал лицом на землю и остался неподвижен. Когда подбежали к нему товарищи, он был мертв. Меткая пуля поразила его в сердце. Убитого перевернули на спину. Выражение лица его было удивленное. Казалось, смерть вследствие своей неожиданности не успела еще положить на лицо свой отпечаток. Обыскав его и раздев до ногах, хунхузы нашли в кожаном поясе товарища шесть рублей деньгами и оба корня, взятые у старика под камнем. Десятирублевую бумажку предводитель отдал товарищу вместе с малым корешком. Большой же корень очень высокой ценности взял себе. Раздел был совершен полюбовно, по обоюдному соглашению. Между тем ночь наступила быстро. В темном небе уже зажглись одинокие звезды. В зарослях замелькали светляки. Найдя ручеек, журчащий по дну ущелья, хунхузы расположились на ночлег. Зажгли костер, закусив пшеничными репешками, взятыми у старого зверолова, разлеглись на мягких лапах елей возле огня. Издалека доносился вой красных волков то хищники тайги справляли тризну у трупа убитого хунхуза изредка китайцы перекидывались словами и мне о чем было говорить они знали мысли друг друга и поэтому относились подозрительно к каждому движению к каждому взгляду хотя наружно старались сохранить хладнокровие и спокойствие обмахиваясь веерами и потягивая дым из длинных трубок они скорее походили на друзей мирно беседующих о всякой всячине Между тем это были непримиримые смертельные враги, подозревающие друг друга в преступных замыслах. Время шло. Истома клонила обоих ко сну, и они склонили, наконец, свои головы на походные кожаные сумки. Но заснуть никто не хотел первым из опасения быть убитым. Как только один шевелился или приподнимал голову, другой проделывал то же самое, давая понять своему соседу, что он не спит наконец слабейший задремал не будучи в состоянии преодолеть надвигавшегося сна заметив это предводитель называемый своими подчиненными вандо приподнялся на локти и тихо встал не производя ни малейшего шума спящий его товарищ храпел безмятежно осторожно вынув из ножен кривой нож висевший на поясе вандо присел и пополз тихо как удав очарованный хищным взглядом птицы Мгновение и быстрый, как удар молнии, взмах кривого ножа прекратил жизнь спавшего последним сном китайца. Он в смертельном ужасе открыл глаза, схватился руками за грудь, приподнялся, вскрикнул диким нечеловеческим голосом, откинулся навзничь и затих навсегда. Последний сон его, незаметно для самого, перешел в вечный сон смерти. Убийца подержал еще некоторое время свой нож в груди товарища и, убедившись, что все кончено, вынул его, вытер спокойно широкие шаровары убитого, вложил в ножны и с довольной улыбкой начал обыскивать. Забрав деньги и корень женьшень, он тщательно спрятал все это в свой кошель. Табак из кесета пересыпал в свой, винтовку и патроны завернул в окровавленную куртку и положил в дупло старого Ильма, росшего поблизости. Для отметки на стволе его он сделал ножом условные зарубки. Проделав все это, вандо оттащил за ноги труп убитого и бросил его в густые заросли. Кожаную сумку, шапку и другие вещи положил в огонь. Справившись с врагом, он мог теперь спокойно заснуть, не думая о том, что коварный сосед-товарищ готов броситься на него, как лютый зверь. Разложив побольше костер и выкурив трубку, вандо, До, нисколько не смущаясь близким присутствием убитых товарищей, заснул быстро, как невинный младенец, под тихую колыбельную песню старухи тайги. Красные волки, почуяв запах свежей крови, издалека собрались возле становища, но, видя огонь, не решались подходить близко. В темноте леса виднелись их горящие глаза, они мелькали, как светляки, сходились и расходились, то вспыхивая ярко, то потухая. Вой хищников зловеще раздавался в тишине таежной ночи и наполнил бы ужасом самое отважное сердце. Но привычное ухо старого хунхуза сквозь сон спокойно слушало эту музыку девственных лесов. Изредка, когда москиты кусали и беспокоили, Вандо просыпался, закрывал лицо и руки грязным шелковым платком и засыпал снова. Через день к вечеру Вандо добрался до города Хунчуна. Здесь он прожил два дня, показывал драгоценные корни купцам, но покупателя не находилось, так как цена их была очень высока. Кто-то посоветовал Хунхузу отправиться в Владивосток, где есть богатые китайские купцы и торговые фирмы. Перебравшись через нашу границу под видом купца, Вандо очутился во вновь зарождающемся городе Посьет на берегу Японского моря. Было раннее утро. Солнце только что поднялось над горизонтом, бросив золотые лучи свои на волнистую поверхность безбрежной морской глади. Даль была задернута туманом, и только у берега виднелись гряды набегающих волн с белыми пенистыми хребтами. Одна за другой ударяли они в каменистый крутой берег, крутясь и пенясь, и с ревом и стоном разбивались о гранитные твердыни, обдавая их брызгами и соленой Темно-синее бурное море рокотало, предвещая шторм. В воздухе пахло влагой и морскими водорослями. В гавани стоял пароход, пришедший с казенным грузом. У отмели виднелись шхуны и джонки китайцев с желтыми собранными парусами. Несколько лодок, вытащенных на берег, покачивались под напором набегающих волн. На пристани суетились сотни людей — русских, китайцев и корейцев. Выгруженные товары, ящики, тюки и мешки с мукой лежали сложенные в штабели, покрытые циновками и брезентом. Одна из джонок готовилась к отплытию. Несколько десятков китайцев полуголых с бронзовыми телами бегали, кричали, перетаскивали какие-то связки и тюки, бронились, торопясь попасть на судно, с которого сняли сходни. Хозяин джонки, он же капитан, стоял у борта и отдавал последние распоряжения. Это был толстый китаец, одетый в голубой шелковый халат. Распустили паруса, они надулись как пузыри, и Джонка закачалась, и, рассекая острым носом своим пенистые волны, быстро понеслась вдоль берега, поворачивая в открытое море. Пассажиры, столпившиеся у борта, кричали на своем гортанном языке и махали платками, отвечая остававшимся на берегу. Тут же у борта на Джонке стоял Вандо и смотрел на удалявшийся берег и далекие синие горы, словно тучи, поднимавшиеся на горизонте. Джонка держала курс на Владивосток и, сильно накреняясь на борт, летела как птица, управляемая опытными старыми мореходами. В обширном трюме ее сложены были тяжелые, как мельничные колеса, круги бобовых жмыхов. Ветер крепчал, волны поднимали все выше и выше свои пенистые гребни и перекатывались через борта. Мачты и реи скрипели, и весь корпус судна вздрагивал под напором тяжелых водяных гор. Шум моря и вой ветра заглушали голоса матросов-китайцев, убиравших паруса из снасти. Пассажиры притихли в темной тесной каюте и молились богам о даровании благополучного путешествия. Ван курил свою неизменную трубку и углубился в думу. Вскоре справиться с бурей не было возможности, и Джонка, предоставленная разъяренной стихии, носилась по волнам, как утлы рыбачий челн. К вечеру ее прибило к Корейскому берегу, где она окончила свое существование, наскочив на камни, едва видневшиеся из воды. Весь груз ее пошел ко дну, и никто из пассажиров не спасся. Долго еще носились по волнам ее поломанные разбитые деревянные части. Давно уже стихла буря. Страшный тайфун понесся дальше, к южным берегам Сахалина. Спокойно и тихо плещет морская волна в песчаные берега, как бы ласкаясь и гладя их после яростной вспышки гнева. Чистый разреженный воздух напоен ароматом моря и душистых цветов в изобилии покрывающих леса и кустарники на высоких скалах, круто обрывающихся к узкой песчаной полосе от логового берега. В туманной дали горизонта, как бы подернутые фиолетовой дымкой, мерещились силуэты корейских гор. Мир и торжественная тишина нарушались только тихим ропотом волн да отрывистым жалобным криком сизокрылых крачек, летавших низко над темно-зеленую гладью безбрежной водной пустыни Великого океана. Солнце опустилось над далекими горами и бросало свои прощальные золотистые лучи на берег и волны, давая красноватые блики на поверхности переливающейся зыби. В отдалении, где на берегу темнела группа отдельных высоких дубов, виднелась узкая полоска седого дыма, стлавшегося по берегу и уносимого легким ветерком в море. Под нависшую скалой приютилась там убогая фанза корейцы-рыболова — Ким Ди. Хозяин давно уже выехал закидывать нево, а семья, состоящая из жены, не старой еще женщины, и двух чумазых полуголых ребят копошилась возле дома. Ребята, черные от загара, в коротких белых штанишках, с длинными черными волосами — Висевшими длинными прядями по плечам и на спине скорее походили на арабчат. Валяясь в песке, падая в воду и барахтаясь в ней, они играли, брызгали друг другу в лицо и были веселы бесконечно, пока мать не крикнула на них, стоя в дверях фанзы. Услышав голос матери, детишки притихли и устремили свои взоры на море, где вдалеке виднелась рыбачья лодка и сидевший в ней человек на веслах. Лодка приближалась, и через несколько минут острый нос ее врезался в желтый песок берега. Сложив весло на дно ее, рыбак-кореец, одетый во все белое, с большой соломенной шапкой на черных, закрученных в узел волосах, вышел на землю, потрепал ребят по головкам и произнес, обращаясь к жене. — Затянул невод. Пробовал тащить, что-то тяжело. Уж не акула ли попалась? Как раз порвет сеть. С этими словами он принялся подтягивать Невод к себе. Жена тоже приняла в этом участие, и вдвоем они большими усилиями подтащили сети к самому берегу. Еще одно усилие, и Невод был извлечен из воды и лежал наполненный рыбой, мокрый, покрытый причудливыми морскими водорослями. Открыв его, корейцы увидели вместе с рыбой, блестевшей серебристой чешуей и бившейся своими упругими плоскими хвостами о землю, Труп китайца, одетого в богатую шелковую курму синего цвета. Темно-бронзовое лицо утопленника было обезображено гримасой страха и ужаса. Желтые большие зубы блестели из-под черных коротких усов. Длинная черная коса его извивалась вокруг шеи и на руке, как змея. — Да это мертвец! — в испуге проговорил рыбак, вытаскивая его из сети. — Я так и знал, что зацепил что-нибудь тяжелое! Не мешало бы его обыскать? Это, по-видимому, богатый купец, и деньги должны быть. Ну, ша, поросята!» Отгонял он любопытных ребят, мешавших ему снимать мокрое платье с китайца. В кожаном кошеле на груди мертвеца нашел он только серебряную русскую мелочь. Зато в подкладке шелковой кофты, курмы, были зашиты русские бумажные деньги, около двухсот рублей, и какие-то два корешка странного вида и формы. Повертев их в руках, понюхав и посмотрев на свет, кореец хлопнул себя ладонью в лоб и произнес с оживлением. — Будь я свинья, если это не драгоценные корни женьшеня! Ты слышишь, жена? Ведь это целое богатство! Теперь нам не надо голодать, не надо кланяться никому! Мы будем богаты! Купим землю, скотину, все, что нужно для хозяйства! С этими словами кореец схватил жену и начал с ней танцевать у трупа погибшего китайца какой-то дикий первобытный танец. Дети, видя неистовую радость родителей, тоже прыгали и кривлялись, как маленькие обезьянки. Хлопали в ладоши и кричали «Аля! Аля!». Солнце между тем зашло, быстро темнело. Отдав деньги, одежду и корни мертвеца жене, рыбак взвалил его на лодку и отвез далеко от берега. Привязал к шее тяжелый камень и бросил его в море, поглотившее хунхуза вандо в свои таинственные темные недра навсегда. Тихая летняя ночь плыла над уснувшую землей. Темное море, медленно колыхаясь в своем необъятном ложе, рокотало, и волны одна за другой набегали на плоский берег. Бледный серп месяца плыл из-за неясных морских далей и бросал серебряный столб лучей своих на выпуклую грудь океана. В одиноком окне рыболовной фанзы светился красноватый огонь. Счастливая семья бедного корейца сидела, поджав ноги вокруг низкого стола, уставленного чашками, блюдами и кушинами. Из тонкого горлышка глиняного кувшина хозяин и хозяйка наливали подогретую китайскую водку и пили из маленьких величиной с наперсток чашечек. Всем было весело, даже дети участвовали в семейной радости. Пили из рук матери сладкий теплый напиток, смеялись, кричали и угощали остатками еды своего любимца, остроухого пса, сидевшего возле них на задних лапах. Вскоре рыбак затянул глубоким грудным голосом заунывную песню. Она плыла над берегом и замирала вдали безбрежного моря. Звуки ее неслись, и казалось, то плачет и стонет она, то в гневе грозит и ракочет, сливаясь с тихим ропотом прибоя. В песне этой слышались горе и радость, гнев и печаль, отчаяние и надежда. Вся жизнь этого тихого, честного народа рисовалась в ней. Жена и дети сидели неподвижно вокруг стола и, обняв колени свои, слушали со вниманием эту песню, грустную песню прекрасной страны утреннего спокойствия. Могучий великий океан вторил этой песне, и шумели, набегая одна за другой на песчаный берег, холодные волны вечного прибоя.